Лето 2019 года. Первый день лета. Через открытые окна доносился плеск волн, разбивающихся об утесы. С побережья дул ветер, над головой шелестели листья. Солнечные зайчики проскальзывали между качающимися ветками и незадернутыми шторами. Я доставала бокалы и стаканы, выставляла бутылки и тарелки с едой из холодильника, взбивала и оправляла диванные подушки, переносила в комнату все имеющиеся стулья, занималась приготовлениями. Вскоре все начнут съезжаться вверх по Лендинг Лэйн. Спасти дом было невозможно. Его вообще не следовало строить. Сэди еще много лет назад намекала, что он небезопасен, да еще с такими размерами и смещением за границу участка. На этапе строительства они дали кому-то взятку, чтобы получить разрешение. Больше такого не повторится. Кое-какие следы уцелели для тех, кто знал, куда смотреть, где трава была не такой густой и оттенком светлее, где образовалась небольшая впадина на том месте, на котором раньше находился бассейн. Но из гостевого дома все это смотрелось как причудо природы, поляна среди деревьев, сразу за которой начинались утесы. Изумительный, ничем не заслоненный вид, который встречал меня каждое утро. Награда за риск. В городе я слышала, что насчет Паркера договорились о сделке, что его поместили под домашний арест, что надели ему на щиколотку электронный браслет и выгнали из компании. Почти все это наверняка были домыслы. Мне требовалось только одно — знать, что он исчез, и что больше они сюда не вернутся. Зимой, после того, как я продала участки на высоком берегу, Я предложила невысокую, но неплохую цену за эту недвижимость. Все равно было маловероятно, чтобы кто-нибудь решил заново строиться здесь. Только гостевой дом, отодвинутый к границе участка, соответствовал правилам. Но именно он и был мне нужен. Я выбрала его за открывающийся вид на весь Литтл Порт и все, что было мне знакомо. Только об одном я сожалела, что я не видела лицо Гранта в тот момент, когда до него дошло, что именно я сделала. Зимой прошлого года я продала семье Силва всю свою недвижимость, целую полосу участков на высоком берегу, которые приберегала для себя, скрываясь под названием компании с ограниченной ответственностью. Я начала инвестировать средства в недвижимость много лет назад на деньги от продажи бабушкиного дома, которые выплатили мне сами ломаны, когда купили бабушкин дом и участок. Одной только Бьянке пришло в голову спросить, куда я одевала эти деньги. Грант, видимо, про них не вспоминал. В моем контракте с Ломанами не значилось никаких пунктов, которые препятствовали бы моему ведению собственной деятельности. Не давали бы мне заниматься инвестированием средств. И я взяла ту первую сумму и совместно с небольшой группой инвесторов вложила ее в участок земли на побережье, в одном из соседних городков. Мы сразу же перепродали эту землю, получили каждый свою долю от прибыли и продолжали в том же духе. У меня имелся не только нюх на выгодные сделки, но и хватало духу, чтобы проворачивать их. И они, по-видимому, оказались двумя главными ингредиентами успеха. Способности рисковать всем ради шанса. В Литл-Порте начинался очередной сезон отдыха, и мы собирались здесь сегодня выпить за начало нового совместного предприятия с семьей Фейт, сдающий в аренду свою новую недвижимость. Грег Рэндалф однажды назвал меня «чудовищем Сэди, но он ошибся. Если я и была чьим-то чудовищем, то, скорее всего, меня сотворил Грант. Впитать все, чему он учил меня, вложить первые же полученные деньги, не имея путей к отступлению, снова и снова рисковать всем, инвестируя средства в недвижимость в небольших городках южнее и севернее по побережью. Твердо верить, есть нечто, заставляющее людей постоянно возвращаться сюда. Мощь океана, его безбрежность, обещанные им тайны, и они в самом деле возвращались. Может, это и было опрометчиво, без путей к отступлению, без каких-либо гарантий. Но Литлпорт всегда покровительствовал смелым. Текст читала Юлия Бочанова.